Глава 13. Драммер. Глава Совета безопасности Маккалел выставил перед собой ладони, словно уговаривая стрелка сложить оружие. Нас захватили в расплох, и, думаю, все согласятся, что это провал разведслужбы. Но если все согласятся, тогда и беспокоиться ни о чём, вставила Драммер. Маккалел чуть поёжился. Что за чертовщина там происходит? Собравлись немного, Маккалел Сантосбака и нынешний представитель коалиции Земля-Марс Бенедитто Лафлин. И еще Воган мыкался на заднем плане, как похоронный распорядитель в кортеже. Кое-что шло по связи. Сообщения от всех подразделений Союза и дюжины организаций вне его. Разворошили муравейник размером в Солнечную систему. И каждый ждал от Драмер объяснений и указаний. Чтобы просмотреть все запросы, ушли бы целые дни. Чтобы отреагировать недели. И всё равно у неё не хватило бы времени и сил. Драммер нужны были ответы. Ответы и способ развернуть время вспять, отменить случившееся. Лафлинг отличали тяжёлые черты лица, а гладкая причёска придавала ему сходство с на редкость самодовольной жабой. Он откашлялся. В данных полоконии всегда не хватало. Голос звучал неуверенно, и держался Лафлинг как хирург, объясняющий как умудрился забыть в чужом животе губку. Перебежщики Осмарса ещё до возникновения союза начали крутить свою шарманку насчёт держитесь подальше. Заполнили врата со стороны реального пространства трескотнёй по всему электромагнитному спектру: радио, рентгеновский диапазон, видимый свет и прочее. От данных пассивной разведки не стоит и говорить. Несколько раз за врата посылали зонды, но их деактивировали или уничтожали. В первые годы Союз официально принял стратегию блокады. Флоты и земли и Марса в сражениях со свободным флотом сильно пострадали, и власти сосредоточились на восстановлении Земли после катастрофы и минимизации коллапса инфраструктуры. Лакония не представляла активной угрозы, поэтому вы хотите сказать, что пропавшему флоту никто не придал значения? Впрочем, Драммер уже знала ответ. да, именно это он и хочет сказать. Спящую собаку не будили, оставили в покое. Беда в том, что то же самое продолжалось и при ней. Драмер не меньше других была виновата в том, что упустила мяч. Картины, принятые с Медины, выглядели сюрреалистическими. Из-за врат выплывали корабли, вовсе не похожие на провалившиеся туда десятилетия назад. Взрыв, разметавший Тори Байрона, больше напоминал высокоэнергетический звёздный феномен, нежели человеческое оружие. А уничтожение рельсовых пушек сопровождалось выбросом гамма-излучений из самих врат. И его мощность Камерантюр сравнил с мощностью вспышки на солнце. Излучение уничтожило шаран шавис, грузовик, ожидавший допуска от диспетчерской медины. Сознание Драммер отказывалось воспринимать такое, слишком уж странно, слишком внезапно. Атакующие вывели из строя релейную сеть. Воган отвечал на какой-то вопрос, заданный Сантосбакой. Новых сигналов из пространства колец не поступало, и мы ничего передать не можем. Медина полностью отрезана. Драммер стиснула кулаки. Нельзя позволять себе так отвлекаться. Её боль никого не касается. Под угрозой союз, и это всё на ней. Надо сосредоточиться. У нас однако есть записи с грузовоза, ждавшего за вратами. Интерференция препятствует высокому разрешению, но можно с уверенностью различить абордаж станции. Надо исходить из того, что Медина захвачена. Есть ли способ пробиться с информацией сквозь врата, спросила Драммер. Радиограммы такой громкости, чтобы заглушить помехи по обе стороны, или направленный луч? Как передать сообщение другим системам? Это возможно, ответил Лафлинг тоном, подразумевавшим, что он в такую возможность не верит. Но передачи несомненно будут отслеживать. Наш шифр не ломается ни одной известной системой, но мы имеем дело не с неизвестными. Его ручной терминал звякнул. Просмотрев сообщение, Лафлин поднял бровь. Прошу прощения, минутку. Кто-то там напутал. Она махнула рукой и внутряк вышел, оставив их в своей компании. Едва дверь за ним закрылась, Драммер обернулась к Сантас Батти и Маккалилу. «Ну? Среди своих, какие предположения?» «Если найдем способ связаться с другими системами, можно скоординировать контратаку», — предложила Сантос Бака. «Я сделала сводку ресурсов всех систем». «Покажите мне», — попросила Драмер. Сантос Бака перекинула данные ей на дисплей. «Тринадцать сотен врат. Каждая открывается в новую солнечную систему. Почти во всех колониях». от еле живых деревушек до научных комплексов, балансирующих на грани самоокупаемости. Самыми крупными судами были космические города Союза. Но невозможно вливать силы во врата с плашным потоком под угрозой потери кораблей. А если посылать по одному, их тут же и скосят. Прижав палец к губам, Драммер едва не сождила их о зубы. Способ есть, должен быть. Начинать надо с главного. То есть восстановить связь между силами союза во всех системах. Надо как-нибудь протянуть тайную сеть передаточных станций. Может, отвлечь врага какой-нибудь уловкой, а тем временем Тишком забросит реле, если не во все системы, то хоть в стратегически мэм, произнёс у него за спиной Лафлин. Прошу вас, вам нельзя, ему ответил незнакомый голос. Огоманись, нафиг, Бенедит, а делаю что хочу. Кой хрен мне запретить, ты? Старуха шла медленно. Даже в лёгком тяготении дома народа опираясь на трость. Поредевшие волосы ослепительной белизны, стянуты в узелок на затылке. Обвисшая кожа сухая как бумага, но годы не погасили острого взгляда. Камина, рада тебя видеть. Я ухватила первый попавшийся челнок. Как твой брат. Дрэммер отстранила напрашивавшиеся реакции. Удивление при виде этой старухи. Звёздную вспышку благоговения Растерянность, когда её при всех назвали по имени. Сомнение, что Крисин Авасарала, отставная грандама политического мира внутряков, вообще слышала о её брате, и наконец твёрдую уверенность, что любую её реакцию старуха предвидела заранее. Не просто предвидела, запланировала. Всё это манипуляция, но исполненная так искусно и изящно, что откровенность не лишает её эффективности. Он в порядке. Ответила Драймер: "Хорошо восстанавливается. Прекрасно, прекрасно". А Восарала опустилась в кресло. "Поразительно, как они научились отращивать новые нейроны. Во времена моей молодости больше портили, чем исправляли. А пару лет назад мне переустановили чуть не всю периферическую нервную систему. Работает лучше старой, только ноги по ночам беспокоит". "Мэм", повторил Лафлин. "Прошу вас, у нас совещание. Потом закончите", отрезала Восарала. «Нам с президентом Драмер надо потолковать!» «Не видела вас в своем графике», — холодновато заметила Драмер. А Воссорала снова повернулась к ней. Теплота куда-то пропала, остался острый и хищный ум. «Я побывала в том положении, в каком ты сейчас», — заявила старуха. «Я одна из всего человечества в нем побывала. Желудок не принимает еду? Что-то в тебе непрестанно орет, даже когда держишься ты невозмутима?» Вина не даёт покоя. Это дерьмо знакомо всякому, у кого ребёнок попадал в больницу. Но вот когда вся история человечества держится на тебе, а у тебя всего один патрон, это только для нас с тобой. Я прилетела, потому что нужна тебе здесь. Я оценю. Ты готов запороть всё на хрен? Голос Авосаралы был твёрже камня. Я могу это предотвратить. И мы можем побеседовать здесь, при этих беднягах с дерьмом на месте мозгов. Или ты можешь закатить глазки и задобрить сумасшедшую коргу чашечкой чая и разговором наедине. Вину вали на меня. Я не против. Я так стара и устала, что стыда уже не знаю. Драммер переплела пальцы. Стиснутые челюсти пришлось разжимать сознательным усилием. Ей хотелось вышвырнуть Авосаралу из города в пластиковом пузыре, прицепив к её кляте указание приём по предварительной записи. Ей хотелось поймать взгляды Маккалела и Сантос Бати. устрашённых и восхищённых её решимостью. Но все эти желания не имели отношения к Крисен Авасарале. Они были вызваны происходящим на медине. "Воган", сказала Драммер. "Вы не подадите мадам Авасарале чайник? Сделаем перерыв на часок". "Конечно, мадам президент", развалса Воган. Остальные встали. Сантос Бака, прежде чем выйти, улучил минуту, чтобы пожать Авасарале руку. Драмер чесала подбородок, который вовсе не чесался, и сдерживалась, пока в комнате не остались лишь они вдвоём. А потом заговорила, тщательно соразмеряя тон. Если вы будете так подрывать мой авторитет, я найду способ отрезать вам связь со всей КЗМ. Я вас так изолирую, как ни в какой тюряги не изолируют. Остаток жизни проведёте, уговаривая санитара принести вам кофе. Хря новый ход, признала Авосарала, налив чаю себе, а потом и Драммер. Виновата. Я со страху всегда перебираю. Проковыляв через комнату, она поставила перед Драммер чашку. Выражение покорности просчитанное, как все её жесты. Искреннее или фальшивое неважно. Драммер взяла чашку, подула и сделала глоток. Сейчас, если не поддерживать себя в форме, совсем развалишься. Авосарала одобрительно кивнула и вернулась на место. Мне тоже страшно, призналась Драммер. Знаю. Картинки с Медины жутковаты. Тот корабль ничего подобного не видала и даже предположений о подобном не слышала. Авосарала взяла свою чашку, пригубила и кивнула. Хорош. Сами выращиваем настоящий чайный лист. Всям химикам системы не побить эволюцию в создании хорошего чая. «Что я собиралась запороть?» «Попыталась бы отбить потерянное», сказала Ава Сарала. «И не ты одна. Твои советники со всех сторон долдонили бы ту же фигню. Накопить силы, вернуть контроль над Мединой, найти способ координировать действия, перенести войну на Лаконскую территорию. Объединенными усилиями, не считаясь с ценой, вернуть ситуацию к прежнему статус-кво». «Ловушка невозвратных потерь?» «Да». «То есть вы не считаете?» Драмер пришлось замолчать. Слова буквально застряли в глотке. Она отпила ещё, промывая горло горячим чаем. Не считаете, что мы сумеем отбить медленную зону? Ни хрена не знаю, но уверена, что первым шагом её не вернуть. И понимаю, как хочется. Кажется, что действовать умнее, быстрее, с большей силой, всё ещё можно исправить, только так не бывает. И ещё я знаю, как съедает людей горе. Горе может свести с ума. Меня свело. И показалось, что-то не так с составом воздушной смеси. В словах Авосаралы она не услышала ничего нового, но сочувствие в голосе старухи было хуже крика. Огромный страх, обширной и жестокий, заливал внутренности. Драмер со стуком отставила кружку, и Авосарала втиснула ей. Я в те времена держала Дуарта в поле зрения, продолжала старуха: «Марс не желал делиться сведениями. Тогда я решила, это потому что их надул кто-то из своих, вот им и стыдно. Это, само собой, тоже было. Но я после отставки выбрала его своим хобби». «Хобби?» «Лоскутные одеяльцы у меня получались дерьмовые, надо же было чем-то заняться», отмахнулась Авасарала. И чуть помолчав добавила. «Я нашла его тезисы». Она протянула Драммер книжечку отпечатанную на тонкой бумаге, в бледной зелёной обложке. Под пальцами та показалась шершавой. Заглавие простым шрифтом, без завитушек. Уинстон Андуарта. Логика стратегии в межпланетных конфликтах. Писал ещё студентам, пояснила Авесарала. Потал споротолкнуть печать, но ничего не вышло. Впрочем, позицию в марсианском флоте книжка ему обеспечила, дала первый толчок в карьере. Так-так, промочало драмер листа и страницы. После истории со свободным флотом, лучшие разведки мира вплотную занялись его жизнью. Знали по имени каждую кусавшую его блоху. Я прошла не хрена, что 50 аналитических докладов, если не больше. Всё они сводятся к этим 130 страничкам. Как так? А так, что это план захвата Марсом контроля над удалёнными от Земли и Марса районными солнечной системы. Без единого выстрела, и он бы сработал. Драммерна, хмурившись, открыла книгу на первой попавшейся странице. Контроль над ресурсами достигается тремя стратегиями: оккупацией, влиянием и экономической необходимостью. Из этих трёх оккупация наименее стабильна. Схема на соседней странице перечисляла минеральные ресурсы и места их добычи в поясе Она сарала пристально проницательно наблюдала за Драммером, и когда заговорила, голос прозвучал мягко. В 20 лет Дуарте высмотрел дорогу, незамеченную ни тем из предшественников, ни тем. Он писал её веха за вехой, и история по тому только пошла так, как пошла, что никто на него не обратил внимания. А он десятилетиями делал хорошую, солидную военную карьеру, пока не увидел что-то. быть может шанс в данных первой волны зондов, запущенных за врата. Не меняя даже расписания визитов в парикмахерскую, он организовал крупнейшую кражу в военной истории, прихватил единственный активный образец протомолекулы. Кораблей в достатке для обороны врат и устроил заваруху, в которой столкнул Бами Марс и Землю. Всё это мне известно, напомнила Драммер. Извесно, согласилась Авосарала. и что это означает, тоже известно. Но тебе страшно, тебе больно, и не хочется смотреть в лицо фактом, потому что у тебя муж на станции Медина». Драмер взялась за чашку, отпила чая, не почувствовав вкуса. В животе все стянулось, горло перехватило. А вассарала ждала, не нарушая молчания. «Саба на станции Медина». От этой мысли она пряталась и теперь будто коснулась открытой раны. «Эдуард и дело знает», — заговорила, наконец, Драмер. «Знает, что делает». И вернулся в удобное ему время на своих условиях. «Да», — кивнула Авассарала. «Вы хотите мне внушить, что он не ухватил кусок не по зубам?» «Я хочу внушить, что он вернулся потому, что уверен в победе», — поправила Авассарала. «А если уверен он, и тебе стоит принять мысль, что он может быть прав». «Значит, нет смысла?» — спросила Драмер. С тем же успехом можно сворачиваться, поставить шею под его сапог и надеяться, что он не слишком придавит, ничего подобного. Но ты уговариваешь себя его недооценить, потому что тебе хочется видеть в нём очередного Марка и Нароса. Адуард не отдаст тебе победу по глупости, не распылит силы, не ухватит слишком большого куска. Не станет составлять полудюжный планов, чтоб потом крутить бутылочку, какой выбрать. Он шахматист. Если ты подчинишься инстинктам, будешь действовать, как подсказывают чувства, он нас всех разобьёт. Отдать Медину и медленную зону и колонии, признать их оккупированными территориями, подсказала Авасарала. Защищать то, что можешь, система Сол. Тянуться куда сумеешь при каждой возможности. На Медине остались верные союзу люди. А разведданные по последним десятилетиям у Дуарты будут скудными хотя бы поначалу? Зайди с той стороны, откуда ему не видно, но не лезь на пролом. У Драмер в сердце что-то щелкнуло. Тело отозвалось на понимание. Воссорала приводила аргументы за оборону Земли. Вот зачем она прилетела. Драмер, Союз, космические города и боевые корабли необходимы для защиты Земли и Марса. Все ее доводы в пользу обороны. Осводятся они к тому, что оборонять предстоит внутренние планеты. Вот за что предлагают умирать Драмер и ее людям. За Землю, Марс и за тех, кто во времена до Союза строил свою цивилизацию на спинах астеров. Это не просто стратегия, это откровенный эгоизм. И при том с ней не поспоришь. Медина теперь в тылу врага, и Драмер не сумеет ее вернуть. Но это не значит, что она бессильна. Итак, заговорила она. Что у нас есть? Флот коалиции, ответила Авасарала. Флот союза. И агенты на Медине, с кем удастся наладить связь. До Медины нам не дотянуться, возразила Драммер. Дуарте контролирует все каналы связи. Авасарала, вздохнув, потупила взгляд. Ваши, да, сказала она. Драммер поняла, хотя не сразу. Авасарала пожала плечами. Все за всеми шпионят Камина. «Ты же не станешь сердиться на воду за то, что она мокрая?» «Вы можете связаться с Мединой?» «Этого я не говорю», — возразила Авасарала. «Но у меня полно знакомых».